Глава 4. Часть 17. Присев к девушке-менеджеру, показавшейся нашему вытаскивающему паспорт из портфельчика героя более симпатичной, он попросил назвать ему текущую сумму задолженности по кредиту. Спустя несколько минут ковыряния в базе, симпатичная девушка-менеджер начала задавать странные вопросы. У вас такая хорошая кредитная история в нашем банке, а кредит выдан на таких жестких условиях. Вы где оформляли карту? В своем районе? У нас там в одном из центральных магазинов ваша точка. А, ну вот, да, вижу. Скажите, вы тут переписку вели с нашими сотрудниками, созванивались с вами? Вижу, уже несколько раз. У вас что, какие-то трудности с оплатой? Ну, вообще да. Я пытаюсь снизить ежемесячный платеж, потому что на данный момент работаю по найму и зарабатываю меньше, чем обычно. Понятно. Ну, я вижу, у вас тут уже пропуски начались. Штрафов нахватались уже. Сейчас я один момент уточню. У вас найдется время подождать. Конечно, время найдется. только вы скажите мне сумму задолженности на сегодня. Да зачем вам эта сумма? Вы же не собираетесь сегодня погасить кредит. Посидите. Думаю, я поняла, что вам нужно. Девушка встала со своего рабочего места и, взяв с собой распечатку, ушла за дверь, возле которой стоял охранник. Через несколько минут она возвращалась к своему компьютеру с долговязым парнем в очках. Она села в кресло, а парень склонился перед ней, и они вместе уставились в монитор. Перешептываясь между собой, сотрудники с серьезными лицами снова попросили паспорт у нашего спокойно сидящего на стуле героя. Спустя еще несколько минут долговязый парень быстро ушел и испарился за спиной охранника. «Еще пару минут, пожалуйста", произнесла девушка. Не отрываясь от своего монитора и передавая паспорт нашему смирно ожидающему герою. После ответа на звонок, симпатичная девушка-менеджер постучала ногтями по клавиатуре и развернув монитор к нашему поникшему головой герою, сказала: "Ну вот, готово. Я вам тут согласовала новый кредит, за счет чего вы сможете погасить задолженность по карте и самостоятельно выбрать срок кредитования. То есть, если вы выберете большой срок, то ваш ежемесячный платеж уменьшится. Вы можете такой договор заключить и, например, платить небольшие суммы постоянно, а потом без всяких штрафов закрыть всю оставшуюся сумму. Конечно, по новому договору основная сумма задолженности будет гаситься очень медленно, но все же это лучше, чем текущие условия. Там и процент существенно ниже будет. Ну, хорошо. И что нужно, чтобы с договором ознакомиться? спросил уткнувшийся в монитор герой. Давайте я вам сейчас распечатаю с такими условиями, где платеж будет минимальным. А вы ознакомитесь и придете с ним в свое отделение для заключения, если вас все устроит, хорошо? Конечно, хорошо. распечатывайте Запрыгнув в маршрутку, с находящейся неподалеку остановки общественного транспорта, наш, держащий в руках несколько листов бумаги герой, приметил, что до окончания обеда в суде оставалось меньше пяти минут, и уткнувшись в договор, отвлекался на приходящие сообщения от воинственного — Народу у дверей архива районного суда не уменьшилось, но очередь стала гораздо быстрее проходить. Проштудировав договор от третьего кредитора несколько раз, наш ищущий плюсы герой обратил внимание на меньшую процентную ставку по кредиту. График платежей на двух листах со сроком кредита 7 лет и сумму минимального платежа, который уменьшился на 3000 рублей в месяц. Передав привет от воинственного работницы архива суда, наш скидывающийся себя дубленку герой уселся на выделенном ему месте для ознакомления с материалами судебных дел и, вооружившись телефоном, фотографировал нужные ему по работе документы. Поиски дел и выдачи исполнительных листов по ним продолжались до самого закрытия суда. Написав от руки одно заявление по всем найденным делам, наш, почувствовавший добрые отношение к себе от постоянно сноющих через него работниц суда герой, довольствовался тем, как проходит его рабочий день. До конца рабочего дня нашего закурившего возле суда героя оставалось еще полчаса. Позвонив воинственному и отчитавшись о проделанной за день работе, он с удивлением для себя услышал, как воинственный по-доброму отозвался на все произнесенное и посоветовал ехать домой, не заезжая в офис. Дождавшись прямой маршрутки, наш усаживающийся на единственно свободное в ней место герой Раздумывал о том, чтобы сразу заехать в свое отделение третьего кредитора и заключить договор кредитования на новых условиях. Спустя час езды, выйдя на центральной остановке своего городка, наш закуривший и оглядывающийся по сторонам герой пошел по центральному проспекту, окутанному разноцветным светом фонарей и витрин магазинов. Дойдя до места, где прежде заключался договор на кредитную карту, наш замешкавшийся герой Никак не мог найти точку кредитора. Наконец, сообразив спросить, он выяснил у работницы туристического агентства, что точка кредитора переехала в соседний магазин. Снова закурив и сопротивляясь поднявшемуся ветру, загонявшему снежинки будто сквозь линзы очков под веке, наш поднявший ворот дубленки герой пошел в обратную сторону, запихивая портфельчик под мышку и пряча ладони в рукава. Миловидной девушка со скучающим видом сидела за столом в самом дальнем и не сразу нашедшемуся нашим, поглядывающим на часы в телефоне героем углу здания. "Ну вы изобрались. Здравствуйте." С размаху присел на стул для клиентов и выдохнул наш снимающий запотевшие очки герой. "Теперь мы тут?" с улыбкой ответила словно включившаяся девушка-менеджер, заправляя волосы за ухо. "Мне тут договор новый заключить нужно. Сможем?" пациергивый паспорт и помятые листы кредитного договора с улыбкой спросил наш снова выдохнувший герой сейчас посмотрим Да вижу вам согласовали срочный договор сумма которого пойдет на погашение предыдущего вашего договора Скажите вы на какой срок решили взять А какой максимально возможный Ну по такому кредиту до 12 лет А скажите какой платеж будет если на 12 лет Сейчас скажу «Две сто рублей в месяц устраивает? Прекрасно. Да, мне подходит. Согласен, ответил наш протиравший шарфом очки герой. И еще через несколько минут, поставив необходимые подписи в бумагах, наш, доставший карту банка из портмоне герой, уточнял по телефону закрытие кредита в присутствии сотрудницы, которая ранее также подтвердила блокировку карты и закрытие. Запихнув в портфельчик все полученные бумаги и свои документы, Наш, почувствовавший какое-то странное внутреннее облегчение, герой получил последнее наставление от сотрудницы банка и с улыбкой попрощался с ней. Купив по дороге домой пачку сигарет и бутылку темного пива, он быстро перешел дорогу и, не застегиваясь, пошел по темным дворам, попивая из бутылки показавшуюся очень вкусной жидкость. Остановившись в своем дворе у заметенной снегом лавочки, он закурил сигарету из новой, только открытой пачки и, задрав голову вверх, выпустил густой дым изо рта, прокручивая все, произошедшее с ним за первые два дня работы в новом 2014 году, наш, не заметивший, как кончилась сигарета герой, выбросил пустую бутылку в урну, стоявшую в сугробе, и отправился домой.